Глава восьмая. Мужчина с тайнами. Это у женщин загадки. У мужчин сплошные тайны. Лиза. Когда Шаталов уходит, я сдуваюсь, как воздушный шарик. До приема еще минут пятнадцать, но нет сил включить ноутбук или заранее достать формуляры нужных согласий. Не могу даже в зеркало посмотреть. Ничего не хочется. За ребрами барабанный бой, а в голове каша. Точь в точь, как девять лет назад, когда заставила следователя привести меня домой к Шаталову и вместо Марка встретила там его бывшую жену. Партнершу и любовницу поправляю я. Если бы могла, я бы с радостью удалила тот день из памяти. Чтобы не ныло и не снилось. Чтобы при взгляде на Шаталова не вспоминать, как ревела там, на пороге пустого дома, как меня рвало от неизвестной болезни, оказавшейся беременностью. И как дралась со следователем, не позволяя посадить себя в машину. Сумасшедшая была. влюбленная настолько, что готова была поселиться под дверью и ждать, будто прикормленная добрым человеком бездомная собака. Даже сейчас от той горькой картинки пробирает до костей. В кабинете больше двадцати градусов, а я мерзну и ничего не могу с собой поделать. Какой-то адский талант вляпываться в одного и того же мужчину. Первый раз. До разбитого сердца и целого вороха проблем теперь собственная реакция на Марка пугает сильнее, чем разоблачение. Умом понимаю, что он мне не нужен, чужой муж, далекое прошлое, ни одной причины поддаться. А тело горит так сильно, требует его ласк так настойчиво, хоть прямо сейчас звони Ленке и говори, что едем в Москву. Неважно, что с горяча, начхать, что будет выглядеть побегом. После этой встречи с Шаталовым переезд уже не кажется большой проблемой. Выжила же как-то в новом городе без чужой помощи. Не пропала, когда родная мать, скатавшись пару раз к маленькому внуку, сказала, что не может больше мотаться в столицу. Даже смешно было, сквозь слезы. Мама боялась потерять изменщика отчима, а потеряла меня и Глеба. Легенда о сироте, состряпанная для защиты свидетеля, вдруг стала не вымыслом, а реальностью. Вероятно, задержись пациентка минут на десять, я бы таки набрала подругу. От искушения зудят кончики пальцев и холод сменяется жаром. Однако пациентка приходит вовремя. Смотрит на меня как на бога, когда рассказываю о шансах на беременность. Плачет, получив направление на первые анализы. И от ее радости, под ее слезы, я остываю. Стена гордости так и остается стеной позора, но ни о каком переезде уже не думается. К концу приема вместо растерянной Лизы просыпается обычная, готовая ко всему. И как только пациентка уходит, я делаю то, что нужно было сделать еще раньше. Набираю однокурсницу, которая тоже работает в Питере у конкурентов. И после короткого приветствия прошу. Марина, мне очень нужно дело одной вашей клиентки. Вернее, не ее, а мужа. Фамилия Шаталов Марк Юрьевич. Лиз, сама знаешь, без запроса я тебе ничем не могу помочь. Конфиденциальность превыше всего. С запросом я бы тебе и не звонила. Кусаю губу. Да уж понятно. Но мне правда нужно. В ее карте о нем только одна строчка, о бесплодии. А у меня есть очень серьезное основание полагать, что это не так. Основание? Хмыкает Марина. Лиза, это ты у него по глазам прочла или линии на руке посмотрела? Мы никогда не были близкими подругами, так что не обижаюсь. Я бы тоже без веских причин не показала чужое дело. Не с нашей работой делиться такими тайнами. Но сдаться уже не могу. Не после прощального «баста», с которым Марк вышел из моего кабинета. «Марин, ты самого Шаталова вживую видела?» Начинаю осторожно. «Предположим, что да. На лицо помнишь, какой он? Или фотографию в интернете поискать?» «Блин, Лиска, ну какая фотография?» Она тяжело вздыхает. «Я найду. Быстро». «Ладно, фиг с тобой. Разве можно забыть такого породистого кабеля? Сдается приятельница. «У нас тут был настоящий траур по его генофонду». «Наша лаборатория тоже готова устроить панихиду». Вспоминаю Галину Михайловну и впервые за день улыбаюсь. «И к чему был вопрос про лицо?» Уже более расслабленным тоном спрашивает Марина. Я тебе сейчас одно фото пришлю, не Шаталова, А ты уж решай, дашь мне дело или нет. Ох, Лиска, просто жди. Не хочу больше убеждать. Нет у меня никаких аргументов, кроме одного. Поэтому быстро нажимаю на отбой и следом шлю фотографию сына. Последнюю, из зоопарка. Где Глеб по-взрослому хмурится, глядя на медведя и сжимает губы точно так же, как это делает его отец. После отправки, кажется, не дышу. Слышу, как на стене тикают часы. Слышу свое сердце. Оно стучит гораздо громче и быстрее. А потом на телефон падает сообщение с коротким ответом: Охренеть, градская! Завтра все получишь.